Довольная, что удалось выязвить его, она жадно ждала ответа и даже стала легче на душе. Спокойным жестом, садясь, она расправила платье. — Ты права, — согласился пророк, — наши князья, наши знать обзавелись дворцами, нарядами и золотом и сравнялись в богатстве с халдеями. Но, — Данил предостерегающий поднял палец, — они лже свидетельствуют в суде и дают взятки властям, придержащим, подобно халдеям. Живут потом и кровью бедноты, подобно халдеям. И единственный бог для них — их ненасытные чревы. Они обходят страной вдов и сирот, но приносят щедрые дары бездушным идолам. Вот почему в судный день их постигнет кара, уготованная всем жителям Вавилона, и участь их будет ужасна. Последние слова он произнёс так убеждённо, что царице внутри сжалось и страдальчески уставилась на Даниила. "Да, ужасная судьба ждёт Вавилон в судный день", повторил Даниил. Убеждённость пророка поселила ужас в душе халдейской повелительницы и сломила остатки её самоуверенности. Как безмятежно жила она ещё совсем недавно оттешивая с иллюзиями о непобедимости вечного города. Как уверенно ходила она по дворцовым покоям, а теперь ложится спать с тревогой в сердце, а утром просыпается с еще большей тревогой, и нет ей ни в ком опоры. В эти тревожные дни один владыка державы занят тем, что строит храмы богам, и отыскивает следы первых династий в разваленных древних дворцов. Другой живет в ожидании финикийских кораблей с кипрскими красавицами. Великий Мордук равнодушно взирает на добро и зло, а божественный Иштар равно улыбается и любви, и ненависти. Даже Яхве, в которого она готова поверить, как поверил когда-то Навуходоносор, не предотвратит гибели Вавилона, так как, будь это в его власти, он прежде всего не допустил бы падения Иерусалима и спас бы свой народ от плена. Конечно, Яхвейн и допустил бы падения Иерусалима, — заметила она вслух, если бы он был таким могущественным, как ты утверждаешь, дорогой друг. Даниил еле заметно отрицательно покачал головой, обдумывая свой ответ. Оба они вольно прислушивались к суете в соседних залах, вызванной преддavлениями к священь. Их смутил был звук шагов за дверью, но это оказались дворцовые рабы, убиравшие залы под надзором управителей. Даниил первый нарушил молчание и вернулся к сомнениям царицы в могуществе Яхве. Иерусалим пал не потому, что слаб был наш Бог цариц. Мы были слабы. Но ваше величество ещё убедится в истине моих слов, о том, что ничто не вечно. Придут добрые времена, и для моего народа мы снова вернёмся в страну наших отцов. Мы будем бросать зерно в собственную землю и подвязывать лозы на собственных виноградниках. Она нервно провела рукой по лбу и спросила: "Ты рассчитываешь на персов?" Сарица Ты всегда больше доверяла доводам разума, чем привратным толкам, убеждал он её. Постарайся же понять меня. Когда человек страдает, он не выбирает средств, чтобы избавиться от страданий. Вавилон не отпускает пленных евреев на родину. Известно тебе, почему царится? спросил он и сам объяснил. Потому что ему нужны рабы. Без них он пойдёт точно так же, как и отмечал Рагов. Царь Вилтасар упорно не принимает наших выборных, которые просят об освобождении евреев из плена. Я тоже добивался аудиенции его величества по тому же поводу, и всегда бесполезно. Мы выплатили бы большую дань за своё освобождение. Наша земля в изобилии родит ячмень, пшеницу и проса, вина у нас больше, чем воды, мёда больше, чем молока, оливкового масла хватило бы не на одно, а на три поколения вперёд. Наш народ славится своим умением возделывать землю, а и чувство благодарности за освобождение его вserde возросло бы вдвойне. Наши ремесленники превосходят искусством всех на свете. Самые красивые изделия из шерсти и льна, узорчатые ткани и кожи мы отправляли бы в Вавилон, но царь Валтасар не желает выслушать нас.